Глава четырнадцатая «Что случилось?» — прошептала Рен, внимательно глядя на перепуганного волчонка. «Не знаю», — тоже шепотом ответил Торок, чувствуя, как по спине у него ползут мурашки. Птицы вокруг смолкали. Рен отцепила от пояса его нож и кинула ему Он поймал нож и кивнул ей в знак благодарности. «Нам надо повернуть назад», — прошептала она. «Нельзя. Как раз этот путь и ведет к священной горе». Янтарные глаза волчонка потемнели от страха. Он медленно сделал несколько шагов вперед. Голова опущена, шерсть на загривке стоит дыбом. Торок и Рен последовали за ним. Стараясь ступать как можно тише, можжевельник цеплялся за башмаки. Бороды мха своими тонкими пальцами елозили по лицу. Деревья стояли совершенно неподвижно, словно ждали, что будет дальше. — Может быть, это не... — выдохнула Рен. — Я хочу сказать, что это может быть просто рысь? или другой волк. Но Торак верил в такую возможность не больше, чем она сама. Следуя очередной извилине тропы, они вышли к упавшей березе, которая все еще истекала кровью. Сок лился из глубоких борозд, оставленных в ее коре огромными когтями. Рен и Торок, не проронили ни слова. Оба прекрасно знали, что медведи специально оставляют когтями такие знаки на деревьях, когда хотят пометить территорию или отпугнуть других охотников. Волк подошел к березе и принюхался. Торок последовал за ним и сразу же вздохнул с облегчением. «Это барсук!» «Ты уверен?» Засомневалась Рен. Царапины куда меньше тех, что оставляют медведи. И на когтях была земля. Он обошел вокруг дерева. У барсука передние лапы всегда выпочканы землей, потому что он в ней роется, всяких червяков ищет. А здесь он остановился, чтобы когти почистить, и пошел назад в свое логово. Вон туда. Торок мотнул головой на восток, за деревья. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Рен. «Тебе что, волк сказал?» «Нет». «Лес!» И, поймав ее изумленный взгляд, пояснил. «Некоторое время назад я заметил малиновку, которая несла в клюве клочок борсучьей шерсти. Она летела с востока». Торок пожал плечами. «Ты так здорово распознаешь следы зверей!» Отец делал это куда лучше. «Зато ты делаешь это куда лучше, чем я», — призналась Рен. В голосе ее не чувствовалось зависти, она просто признавала его превосходство. «Но почему барсук вдруг так испугал волчонка?» «Я не думаю, что это барсук его испугал», — сказал Торок. — Верно, это кто-то другой. Рен взяла его топор, лук и колчан со стрелами и протянула ему. — На, лучше возьми себе. Они осторожно двинулись по тропе дальше. Волк шел впереди, за ним Торок, внимательно отмечавший любой след, и замыкала их маленький отряд, Рен, напряженно всматривавшаяся, в лесную чащу. Они сделали еще шагов 50, когда торок остановился так внезапно, что Рен невольно на него налетела. Молоденькая березка все еще тихо стонала, но жить ей осталось совсем недолго. Медведь поднялся на задние лапы, чтобы излить свою ярость, и сломал верхушку дерева, а потом содрал с него кору чего бедная березка прямо такие истекала соком. Даже под корой на теле ствола остались глубокие борозды от медвежьих когтей. — Не бывает таких огромных медведей! — прошептала в ужасе Рен. Торок не ответил. Мыслями он был в прошлом, в тех осенних сумерках, когда помогал отцу разбивать стоянку. Торок тогда еще пошутил, и отец рассмеялся его шутки, А потом вдруг лес словно взорвался. Застонали вороны, затрещали сосны, и из тьмы, царившей в чаще, появился еще более темный сгусток черноты. «Это было давно», — вдруг сказала Рен. «Что?» — не понял Торок. Она указала на ствол дерева. «Кровь дерева уже застыла. Смотри, она почти черная». Торок внимательно осмотрел березу. Рен была права. Медведь поранил березу своими когтями, по крайней мере, дня два назад. Но, в отличие от Рен, облегчение Торок не испытывал. Она еще не знала самого худшего. Теперь он существует только для того, чтобы убивать, — сказал тогда отец. Убьет, и сила его сразу возрастает. А когда красный глаз будет в зените, этот медведь и вовсе станет неуязвимым. И вот доказательство. В ту ночь, когда медведь напал на них, красный глаз в небе светил очень уж ярко. Он еще не был таким большим, как сейчас. «Он становится все больше», — пробормотал Торок. «Кто?» — ужаснулась Рен. И Торок рассказал ей, о чем говорил ему отец. «Но это ведь было почти целую луну назад!» «Я знаю». В нескольких шагах от тропы Торок нашел три длинных черных волоска зацепившихся за веточку примерно на высоте его роста, он быстро отступил и сказал. Медведь пошел туда, в долину. Смотри, видишь, как здесь ветки смяты? Но особой радости Торок пока не чувствовал. Медведь мог запросто и вернуться по какой-нибудь другой тропе. И тут из густой травы донеслось пронзительное «так-так». «Крапивник!» Торок вздохнул с облегчением. «Вряд ли медведь где-то рядом. Вон и крапивник запел». Близилась ночь, и они наспех соорудили себе шалаш. Согнули и связали вместе несколько молодых орешин, а сверху набросали болотной травы, собранной на берегу ручья. Вокруг было полно зеленого падуба, Это тоже давало ощущение укрытия, так что Торок и Рен даже осмелились разжечь небольшой костер. Они съели несколько ломтиков вяленого мяса, но рыбные лепешки вытаскивать не стали. Запах лосося любой медведь способен почуять, и на расстоянии нескольких дней пути. Ночь была холодной, и Торок до рассвета просидел у костра, завернувшись в спальный мешок и прислушиваясь к далекому реву, гремящих водопадов. Почему отец никогда не говорил ему об этом пророчестве? Почему слушающим оказался именно он, торок? Что это означает? Рядом с ним спал волчонок, во сне подрагивая ушками. Рен тоже не легла и сидела, глядя, как какой-то жук пытается уползти прочь от огня по горящей хворостине. Теперь торак уже знал, что может доверять ей. Она многим рисковала, чтобы помочь ему. Без ее помощи его побег вообще бы не удался. Это было совершенно новое ощущение — иметь союзника, товарища. И Торак решился. «Мне нужно кое-что тебе рассказать». Рен, взяв веточку, помогала жучку спастись с горящей валежины. «Перед смертью», — сказал Торок, — «мой отец заставил меня дать одну клятву. Я поклялся ему, что найду священную гору или умру, пытаясь ее отыскать». Он немного помолчал. «Не знаю». Почему он заставил меня поклясться в этом? Но я поклялся, и слово свое постараюсь держать. Рен молча кивнула, и Торок почувствовал, что она действительно ему верит. «Мне тоже кое-что нужно тебе рассказать», — сказала она, — «насчет того пророчества». Нахмурившись, Она вертела в руках травинку, не решаясь начать. «Знаешь, когда ты найдешь гору, если тебе это, конечно, удастся, то просто так попросить великого духа о помощи будет нельзя. Тебе придется еще доказать, что ты заслуживаешь его помощи. Это мне Сэйун вчера ночью сказала». И еще она сказала, что тот калека нарушил условия договора, потому что создал существо, которое убивает без причины, просто для удовольствия. И этим очень рассердил великого духа. Так что теперь потребуется немало усилий, чтобы дух все же согласился нам помочь. Торуку стало трудно дышать. И что же Великий Дух потребует в уплату за свою помощь?» Рен посмотрела ему прямо в глаза и сказала, «Ты должен будешь принести ему три части самого сильного нануака». Догадавшись по виду торока, что он ничего не понял, она принялась объяснять, «Саиун говорит, что этот Нануак подобен огромной реке, у которой нет конца. Его иногда называют жизненной силой. Каждое живое существо, каждая вещь несет в себе его частицу. Эта частица воплощена в нашей внешней душе. А внешняя душа, как ты знаешь, есть и у охотников, и у их добычи, и у скал, и у деревьев. Иногда некоторые части нануака становятся видны. Так становится видна душа реки, вскипая на поверхности пеной. В это время года нануак особенно силен. Рен помолчала, но все же договорила. — Три части этого нануака ты должен будешь найти. Если не найдешь, великий дух помогать тебе не станет и тогда тебе ни за что не одолеть того медведя. Торок затаил дыхание. — Три части на Нуака, — хриплым шепотом повторил он. — Но как же мне их найти? — Никто этого не знает. Но у нас есть одна старая загадка. Ирен, прикрыв ресницами глаза, произнесла на распев Что прячется в бездонной глубине глаза реки лежащие на дне А что старо, как времени поток, зуб, камни превращающие в песок. Что холодней всего не тронь, не тронь стоящиеся во тьме снегов, огонь. Поднялся ветерок, падубы зашелестели листвой, зашептались. — И что же это такое? — спросил Торок. Рен посмотрела на него и покачала головой. — Никто не знает. Торок уронил голову на колени. Значит, я должен найти какую-то гору, Которую никто не видел, Разгадать загадку, Смысла которой никто не понимает, И убить медведя, Которого победить невозможно. Рен судорожно вздохнула И тоненьким голосом сказала, Но ты должен хотя бы попробовать. Он промолчал а потом вдруг спросил, «А зачем Сэйун все это рассказала тебе? И почему именно тебе?» Я ее об этом не просила. Она сама взяла и рассказала. Она считает, что я должна стать колдуньей, когда вырасту. «А ты разве не хочешь?» «Нет, но я думаю, она рассказала мне все это не без умысла, — Ведь если б она мне ничего не рассказала, то и ты бы ничего не узнал. Они опять помолчали. Потом Рен вдруг выбралась из своего спального мешка и сказала. — Знаешь, я, пожалуй, соберу наши пожитки и вынесу наружу. Что-то не хочется, чтобы тот медведь почуял запах еды. Когда она ушла, Торок свернулся клубком и глубоко задумался глядя на жаркие угли. Вокруг шуршали и потрескивали спящие деревья. Им снились зеленые древесные сны. Тороку казалось, что множество древесных духов толпится сейчас вокруг него в темноте и ждет, когда же он, именно он, избавит их от ужасного медведя. Он думал о золотистой березе и о красной рябине, и о великолепных дубах с зеленой блестящей листвой. Он думал о том, как много сейчас в лесу всякого зверья. Он думал об озерах и реках, полных рыбы, и о том, как много кругом всяких полезных вещей, различных видов коры, древесины, камней, которые можно отлично использовать. Если, конечно, знаешь, где их искать, В лесу было все, что нужно для жизни. Торок, пожалуй, до сих пор даже не подозревал, как сильно он любит лес. Но если этого проклятого медведя не уничтожить, все это неизбежно погибнет. Все зависит только от него, от Торока. Волчонок вскочил, встряхнулся и побежал в лес охотиться. Из шалаша вернулась Рен. Она молча нырнула в спальный мешок и мгновенно уснула, а торок все продолжал смотреть на огонь. «Она рассказала мне все это не без умысла», сказала Рен о старой колдунье. чего то эти слова вселяли в торока надежду. Ведь это правда? Он и есть слушающий» и он поклялся отцу, что отыщет священную гору. Он чувствовал, что нужен лесу и сделает все, что в его силах, чтобы спасти лес. Только теперь он, наконец, немного успокоился и уснул. Во сне он видел отца, живого, но вместо лица у него была гладкая каменная плита, и он говорил, «Я не отец тебе, я колдун, племени волка внезапно торок проснулся и почувствовал на лице дыхание волка потом щекотное прикосновение усатой морды к своим закрытым глазам и легкие ласковые толчки носом под подбородок торок лизнул волчонка в морду и тот уткнувшись носом ему в грудь устроился поудобнее и засопел «Нам надо было пересечь долину вон там, а через реку перебраться ниже по течению», — сказала Рен, когда они, вытягивая шеи, смотрели на гремящие водопады. Торок вытер со щек водяные брызги, удивляясь тому, что в лесу есть такая сердитая штука, как эта падающая с черных отвесных скал вода. Весь день они шли вдоль спокойной зеленой реки, поднимаясь вверх по течению. Но когда эта река вдруг принялась так оглушительно грохотать и злиться, даже сам лес, казалось, застыл, вытянувшись в струнку и глядя на нее. «Нам надо было перебраться через реку ниже по течению», — повторила Рен. «Тогда нас бы наверняка заметили», — сказал Торок. «Эти луга слишком открыты, да и волк хотел, чтобы мы остались на этом берегу». Рен поджала губы и хидно спросила. «Ну и где же он теперь, наш замечательный провожатый?» «Он боится быстрого течения. Вся его семья погибла во время наводнения. Но он вернется, как только мы найдем тропу, по которой можно будет перейти на тот берег выше водопада». «Хм...» Рен явно не была уверена, что это получится. «Она, как и сам Торок, спала плохо» и все утро пребывала в дурном настроении. А старые загадки оба даже не вспоминали. Вскоре им действительно удалось отыскать оленью тропу, которая велась совсем рядом с водопадом. Тропа была крутая и скользкая, и когда они, наконец, поднялись наверх, то были совершенно измучены и промокли до нитки. Волк уже ждал их, Сидел под березой подальше от широкой воды, ставшей вдруг такой шумной, и трясся от страха. «Ну, и где же тут переправа?» — задыхаясь, спросила Рен. Торок внимательно следил за волком. «Мы будем идти по берегу реки, пока волк не скажет, где можно через нее перебраться». «Ты плавать умеешь?» — спросила Рен. Он кивнул и тоже спросил, «А ты?» «Умею». «А волк?» «Не думаю». И они снова двинулись вверх по течению, продираясь сквозь заросли тонких рябин и березок. Было холодно и пасмурно. Ветер срывал с березок листья и метал их в воду, точно маленькие стрелы с золотистыми наконечниками. Волк не отходил от торака. Уши его были плотно прижаты к голове. Река, спеша к водопаду, бежала мимо них, быстрая и уверенная. Они прошли совсем немного, когда волчонок вдруг забеспокоился, стал метаться и жалобно скулить. Торок, чувствуя его страх, повернулся к Рен. «Он хочет перебраться на тот берег, но очень боится воды». «Тут заросли слишком густые», — сказала Рен. «Может, лучше вон там, у тех камней?» Довольно гладкие, хотя и поросшие скользким предательским мхом, камни эти выступали чуть ли не до середины реки. Там, конечно, переправляться было значительно легче. Торок кивнул. — Я пойду первой, — сказала Рен, скидывая башмаки и увязывая их в мешок. Она закатала штаны повыше, отыскала палку подлиннее, чтобы в случае чего было на что опереться и перевесила все вещи на одно плечо, чтобы они не потянули ее под воду, если она вдруг упадет. В одну руку она взяла палку, а в другую — лук и колчан со стрелами, подняв их повыше над водой. Когда Рен входила в реку, Торок заметил, что ей все-таки немного страшно, однако она уверенно перебралась на тот берег, не останавливаясь и ни разу не поскользнувшись. Лишь в самом конце она немного замешкалась, Берег там был каменистый, крутой, и ей пришлось подпрыгивать, чтобы ухватиться за ветку ивы и с ее помощью выбраться на сушу. Торок оставил свой мешок и оружие на берегу, скинул башмаки и решил, что сперва переправит через реку волка, а потом вернется за своими пожитками. «Идем, волк!» — бодро окликнул он друга. И еще что-то прибавил по-волчьи чуть приседая и негромко ласково повизгивая. Но волчонок спрятался за кустом можжевельника и не желал выходить оттуда. «Сунь его в мешок!» — крикнула с того берега Рен. «Иначе ты его никогда не перетащишь!» «Если я это сделаю», — ответил ей Торок, «он мне никогда больше доверять не будет». Он сел на поросший мхом камень у самой воды, потом зевнул и вытянулся на камни во весь рост, всем своим видом показывая волку, что совершенно спокоен. Через некоторое время волчонок вылез из-за куста, подошел и сел рядом. Торок еще раз зевнул. Волк глянул на него и тоже зевнул, но его зевок завершился тихим жалобным писком. Торок неторопливо поднялся, Взял волчонка на руки и стал что-то ему тихо нашептывать по-волчьи. Потом осторожно сошел в воду. Под босыми ногами камни на дне были холодными, как лед, и ужасно скользкими. Волчонок у него на руках прямо-таки трясся от страха. Рен, одной рукой ухватившись за ствол молодой березки, вторую руку протянула им навстречу. «Уже почти все!» кричала она, стараясь перекричать грохот водопада. Вы почти добрались. Волчьи когти впились в руки Торака. Последний камень, кричала Рен. Давай, я его перехвачу. Волна, ударив в скалу, обдала Торака ледяными брызгами, а волчонку окончательно изменило мужество. Вырвавшись у мальчика из рук, он прыгнул на берег. Упал задними лапами в воду, но передними все же успел уцепиться за ветки. Рен поспешно ухватила его за шиворот и радостно крикнула. «Все! Я его держу!» Торок кивнул, пошатнулся и рухнул в реку.